Глава 30. Ужин кровопускательницы. У меня такое чувство, будто до следующей нашей остановки проходит всего несколько минут. Но, посмотрев на мобильник, я вижу, что прошёл ещё час. Значит, если мы переносились с той же скоростью, что и прежде, то сейчас от нас до Кетмира примерно 500 миль. Это здесь, говорит Джексон. Но это я уже поняла по его сжавшимся губам, по напрягшимся плечам. Я озираюсь, ища глазами вход в ледяную пещеру, где мы должны встретиться с кровопускательницей. Но везде вижу одну только гору, гору и снег. Впрочем, я не знаток ледяных пещер. Мне надо знать что-то ещё, спрашиваю я, когда он берёт меня за руку и ведёт к подножию горы. По правде говоря, тебе столько всего надо узнать, что я даже не знаю, с чего начать. Поначалу я смеюсь, поскольку думаю, что он шутит, но быстро взглянув на его лицо, понимаю, что это не так. Я напрягаюсь. Может, ты выдашь мне сокращённую версию? Предлагаю я, когда мы вдруг останавливаемся опять, на сей раз перед двумя гигантскими кучами снега. Не знаю, какой от этого будет толк, но попробую. Он качает головой и рукой в перчатке трёт бедро таким нервным жестом, такого я не видела у него никогда. Повишающее между нами молчание длится, длится и длится. Мне уже кажется, что он передумал и так ничего мне и не скажет. Но тут Джексон шепчет, еле слышно произнося слова: "Не подходи к ней слишком близко". Не пытайся пожать ей руку, когда будешь знакомиться с ней. Не. Он осякается и на сей раз проводит ладонью уже не по своему бедру, а по лицу. И когда говорит опять, его слова сливаются с волчьим воем, но я всё же слышу их. Из этого ничего не выйдет. Ты не можешь этого знать, отвечаю я. Он вскидывает голову и устремляет на меня такой взгляд, какого я не замечала у него прежде. В его тёмных обсидиановых глазах пляшут серебряные огоньки и отражаются отчаяния и множество других чувств, понять и истолковать которые я не могу. Ты же понимаешь, что она вампир, верно? Конечно. Я никак не пойму, к чему он клонит, но в библиотеке они все говорили достаточно ясно. Если она какое-то время не ела, говорит Джексон, кривя рот в гримасе, которое я не могу не заметить, то у неё вероятно будет там источник пищи. Источник пищи? повторяю я. Ты хочешь сказать, человек? Да. Он с усилием глотает. Я хочу, чтобы ты знала, я не делаю того, что делает она. Я не питаюсь людьми, как она. Я не Понятно, говорю я, поняв, что по поводу моего мнения о его воспитании И женщина, которая его воспитала, он тревожится не меньше, чем о моей безопасности, и том факте, что где-то внутри меня сейчас ошивается его брат. Это ошеломительное открытие. Ведь прежде этот парень всегда был воплощением уверенности в себе, что одновременно и согревает мою душу, и вызывает нервозность. Джексон кивает. Иногда она заманивает к тебе туристов, Иногда другие сверхъестественные существа приносят ей подарки за её помощь. Он смотрит мне в глаза, но не я. Что бы там ни происходило, всё будет нормально, я всё пойму. Говорю, обвив руками его талию и уткнувшись подбородком ему в грудь. Я тебе обещаю. Нормально это слишком сильно сказано, говорит он. Но ей десятки тысяч лет. Так что какая она есть, такая и есть. Он обнимает меня, затем отступает назад. Когда мы придём к ней, тебе надо будет по большей части молчать. Говорить буду я. Если она задаст тебе вопрос, ты, конечно, отвечай. Но она не любит чужаков. Да, вот ещё что. Не дотрагивайся до неё и не давай ей дотрагиваться до тебя. Странное предостережение». А зачем мне вообще её трогать? Просто держись от неё на расстоянии. Она не очень-то любит людей. Да ну. Не за что бы не догадалась, учитывая тот факт, что она живёт в ледяной пещере в одном из самых отдалённых районов Аляски. Вообще-то многие живут там, где живут, по множеству разных причин. И это не всегда их собственный выбор. Я начинаю спрашивать, что он имеет в виду? На судя по всему, он не желает отвечать на этот вопрос. И я не настаиваю. Я просто киваю, я освядомляюсь. Есть что-нибудь ещё, что мне надо знать? Ничего такого, что можно было бы объяснить за пару минут. К тому же, становится холоднее. Надо зайти в пещеру до того, как ты совсем закоченеешь. Мне холодно. Я едва ли не стучу зубами, несмотря на многочисленные слои одежды. Так что я не спорю, а просто отступаю и жду, чтобы Джексон пошёл вперёд. И хотя я, как мне кажется, готова ко всему, должна признать, что удивляюсь, когда Джексон взмахивает рукой, и груды снега поднимаются на несколько футов от земли. В подножии горы открывается небольшое отверстие, вход в пещеру. Джексон опускает снег за нашими спинами, Затем делает руками в воздухе какие-то сложные фигуры. Я пытаюсь за ним наблюдать, но он двигает руками так быстро, что за ними невозможно уследить. Я начинаю спрашивать, но он так сосредоточен, что в конце концов решаю просто дать ему закончить. Надо было снять защитные заклятия, говорит он, взяв меня за руку и войдя в пещеру. Они здесь, чтобы не дать людям случайно забрести внутрь. Спрашиваю я. Он качает головой, чтобы мой отец не смог войти. Джексон сжимает зубы, и я чувствую, что он не хочет, чтобы я задавала ему вопросы. И я прекращаю их задавать. К тому же, мне приходится целиком сосредоточиться на том, чтобы не поскользнуться и не заскользить вниз по самой крутой и узкой ледяной тропе, которую я когда-либо видела. Пока мы спускаемся, Джексон крепко держит меня за руку и несколько раз не даёт мне упасть. В левой руке у него телефон с включённым фонариком, чтобы освещать наш путь и чтобы я видела, куда лучше ступать. Только ставя ногу в одно из таких менее скользких мест, я и могу рассмотреть пещеру, по которой мы идём. И она великолепна. Везде виднеются красивые образования из скальных пород и льда. Мы доходим до развилки, и продолжаем идти по правому ответвлению пути. В конце спуска нас ждёт ещё одна развилка, и на сей раз Джексон берёт влево. Мы преодолеваем ещё несколько защитных заклятий, затем пол под нашими ногами вдруг становится горизонтальным, без уклона. Мы находимся в огромном зале, в котором горят столько свечей, что мне приходится несколько раз моргнуть, чтобы глаза привыкли к свету. «Что это?» шепчу я, потому что в таком месте невольно хочется перейти на шёпот. Зал огромный, с высоченным потолком, и везде сверкает пласты скальных пород и льда. Это самое потрясающее чудо природы, которое когда-либо видели мои глаза. Это похоже на сон. До тех пор, пока я не замечаю в одном из углов вделанные в потолок цепи с кандалами, прямо над парой заляпанных кровью вёдер. Сейчас кандалы пусты. Но от того, что я вижу их благоговейный трепет, вызванный красотой этого зала, сразу же проходит. Джексон замечает, на что я смотрю. Мне сразу становится понятно, что здесь подвешивают людей, чтобы из них вытекала кровь. И встаёт передо мной, чтобы загородить от меня кандалы и вёдра. Я не спорю, поскольку мне ясно, что это картина Ещё долго будет являться мне в кошмарных снах. Так что мне совсем не обязательно снова видеть её, на Еву. Похоже, Джексон считает так же, потому что он быстро тянет меня за собой к самой большой арке, хотя пол здесь тоже скользок и бугрист. Готово, спрашивает он, когда мы добираемся до арки. Я киваю. А что мне остаётся делать? и чувствуя руку Джексона, крепко обхватывающую мои плечи, вхожу в ледяную арку, чтобы встретиться с кровопускательницей.